вода стремительно надвигалась на Денни, и его замутила от страха. В голове промелькнул какой-то давний совет отца, мол, надо задержать дыхание и рта не раскрывать. Но тут вода хлынула ему в уши, и он зашёлся в беззвучном крике, с ужасом глядя в зелёную воду. Денни тонул. Наконец, о чудо, его ноги коснулись дна. День подпрыгнул, размахивая руками, отплёвываясь, коробкой сквозь воду и торпедой выскочил на поверхность. Подпрыгнул он высоко, поэтому успел глотнуть воздуха, но тотчас же снова ушёл на дно. Мутный мрак, тишина. Казалось, что над головой у него воды всего с фут, не больше. Она сияла над ним ярким зелёным светом, и он подпрыгнул снова, прорезал слои зелени, которые становились всё бледнее и бледнее. Ещё он на выскочил обратно к свету. Прыгалось вроде получше, когда он прижимал руки к бокам, а не бил ими по воде, как пловцы делают. Он прыгал, дышал и пытался сориентироваться. Бак был залит солнцем. Свет струился сквозь пролом в крыше, и листые зелёные стены выглядели омерзительно, жутко. Прыгнув ещё раза два-три, он наконец увидел лестницу. Она была слева. «Сумеет ли он до нее добраться?» — думал Дэнни, снова уходя под воду. «Может, как-нибудь допрыгать? Ну а что? Придется рискнуть, другого выхода нет». Он снова вынырнул. И тут его от ужаса будто ударило под дых, так резко, что он даже вдохнул не вовремя. Он увидел девчонку. Она висела на нижней скобе лестницы, вцепившись в нее обеими руками. Камерещалось, что ли, думал Денис, снова погрузившись в воду. Он захлёбывался, перед глазами у него струились пузырьки воздуха. Девчонку он сначала даже не узнал. На миг ему почудилось даже, что это вовсе не она, а старуха. Э, Клив. Кашляя и задыхаясь, он снова выпрогнал наружу. Нет, это точно девчонка. Не померла, значит, а сунулась, вид как у утопленницы на больном, белом лице темнеют глаза. Денис снова провалился в тёмную воду, зажмурился, и её лицо загорелось перед ним ярким оттиском. Разбрызгивая воду фонтаном, он выпрыгнул наверх. Девчонка изо всех сил хваталась за лестницу, подтягивалась наверх, пёршись в скабу коленкой. Вспень в воду, Денис рванулся, пытаясь поймать её за лодыжку, но промахнулся, и вода снова накрыла его с головой. Он снова прыгнул и достал до нижней скобы, но она была такой ржавой и скользкой, что выскользнула у него из пальцев. Он прыгнул ещё раз, подняв обе руки, и на этот раз ему удалось за неё ухватиться. Девчонка лезла вверх, карабкалась, что было сил, будто обезьянка. С неё ручьями лилась вода прямо ему в лицо. Ярость преодола денни сил, и он рывком влез на нижнюю скобу, так что ржавое железо застонало под его весом, словно живое существо. Наверху девчонка упёрлась ногой в скобу, и скоба прогнулась. Денни увидел, как девчонка оступилась, вцепилась в боковые перекладины и зашарила ногой в воздухе. Лестница её не выдерживает, изумлённо подумал Денни, наблюдая за тем, как она, нашарив опору и восстановив равновесие, добралась до верха и перекинула одну ногу через край люка. А если лестница не выдерживает её, то она не выдержит и скоба которую Денис сжимал обоими кулаками, переломилась. И он, брейши молниеносным движением, будто сухой лист, который ободрали с цветочного стебля, полетел вниз сквозь проржавевшие скобы и шлёпнулся в воду.